Увлекаясь своим фанатизмом, император задумал перенести в этот храм как в общий центр религиозного поклонения все священные символы религии Нумы. Толпа низших богов занимала различные должности при верховном эмесском боге, но его двор был не полон, пока у него не было подруги высшего ранга, которая разделяла бы с ним брачную ложь. Поллада была сначала назначена ему в супруги, но так как можно было опасаться, что ее воинственный вид напугает сирийского бога, привыкшего к самой нежной деликатности, то было решено, что Луна, которую обоготворяли африканцы под именем Астарты, будет более приличной супругой для солнца. Ее изображение вместе с богатыми приношениями, которые находились в ее храме и которые она приносила мужу в приданное, было перенесено с торжественной помпой из Карфагена в Рим. А день этого мистического бракосочетания был днём общего празднества в столице и во всей империи. Рассудительный сластолюбец с покорностью подчиняется законам воздержанности, установленным самой природой. Он старается придать своим чувственным наслаждениям особую привлекательность, соединяя их с обменом мыслей и сердечной привязанностью и приукрашивая их изяществом вкуса и фантазий. Но Элио Габал... Я говорю об императоре с этим именем, которого развратили страсти его юности, нравы его родины и неожиданные дары фортуны, предался самым грубым наслаждениям с необузданной страстью и среди своих удовольствий скоро почувствовал отвращение и пресещение. Тогда пришлось прибегать к искусственным средствам возбуждения. Чтобы пробудить в нем ослабевшие чувственные влечения, толпа женщин принимала сладострастные позы, а за столом ему подавали самые тонкие вина, самые разнообразные кушанья и приправы. Новые термины и новые открытия в этих науках, единственных, какие изучал и каким покровительствовал монарх, ознаменовали его царствование и покрыли его позором в глазах потомства. Причудливая расточительность заменяла вкус и изящество. В то время, как Элеогабал тратил сокровища своего народа на самые нелепые прихоти, льстицы превозносили до небес государя, превзошедшего великодушием и роскошью всех своих робких предшественников. Самым приятным для него развлечением было не подчиняться требованиям времени года и климата, издеваться над чувствами и предрассудками своих подданных и нарушать все законы природы и приличия. Его бессильных страстей не могли удовлетворить немногочисленные наложницы, не быстро сменявшие одна другую жены, в числе которых была одна висталка, похищенная им из ее священного убежища. Повелитель римского мира подражал женскому полу в одежде и нравах, предпочитал прялку скипетру, и бесчестил высшие государственные должности, раздавая их своим многочисленным любовникам. Один из таких любовников был публично облечен титулом и властью императора, или, как выражался Элио Габал, титулом и властью мужа императрицы. Пороки и безрассудство Элио Габала Быть может, были преувеличены фантазией и очернили клеветой. Однако, если мы ограничимся только теми публичными сценами, которые происходили перед глазами всего римского населения, и достоверность которых засвидетельствована серьезными современными историками, то мы должны будем сознаться, что никакой другой век и никакой другой народ не были свидетелями таких гнусностей. Разврат восточного монарха скрыт от любопытных взоров толпы неприступными стенами Сырали. Чувство чести и светские приличия внесли в жизнь новейших европейских монархов вкус к более утонченным наслаждениям, соблюдение правил благопристойности и уважения к общественному мнению. Но развратная и богатая римская знать Усваивала себе все пороки, какие заносил в столицу сильный наплыв самых разнообразных национальных нравов. Уверенная в безнаказанности и равнодушная к порицаниям, она жила без всяких стеснений в терпеливом и покорном обществе своих рабов и паразитов. Император, в свою очередь, смотрел на все классы своих подданных с таким же презрительным равнодушием и бесконтрольно пользовался правами своего высокого положения для удовлетворения своего сладострастия и расточительности. Самые недостойные представители человеческого рода склонны осуждать в других те самые пороки, которые позволяют самим себе и без труда находят оправдание своему пристрастию в каких-нибудь особенностях возраста, характера или общественного положения. Своевольные солдаты, возведшие на престол распутного сына Каракалы, сами стыдились своего позорного выбора и, отворачиваясь с отвращением от этого чудовища, с удовольствием смотрели на зарождавшиеся добродетели его двоюродного брата Александра, сына Мамеи. Хитрая Меза, Ясно видела, что ее внук Элеогабал неизбежно должен погибнуть от своих собственных пороков, и потому запаслась другой, более надежной подпорой для своего семейства. Воспользовавшись одной из тех минут, когда юный император был более всего склонен к мягкосердечию и благочестию, она убедила его усыновить Александра и дать ему титул Цезаря для того, чтобы его собственные благочестивые занятия не прерывались заботами о земных интересах. Занимая второй пост в империи, Александр скоро снискал общую любовь. Этим он возбудил зависть в тиране, который решил положить конец этой опасной для него конкуренции, или развратив своего соперника, или лишив его жизни. Однако все его хитрости были безуспешны, его планы, заранее всем известные благодаря его собственной болтливости, разрушались теми добродетельными и преданными друзьями, которыми предусмотрительная мамея окружила своего сына. В порыве гнева, Элио решил достигнуть путем насилия того, чего не мог достигнуть путем обмана. Он отдал деспотическое приказание лишить его двоюродного брата звания и почестей Цезаря. Сенат отвечал молчанием на его приказание, а в лагере оно возбудило неистовый гнев. Притерианцы поклялись защищать Александра и отомстить за такое унижение императорского престола. Их справедливое негодование смягчилось в виде слез и обещаний испуганного Элеогабала, который умолял их только о том, чтобы они пощадили его жизнь и не отнимали у него милого Гиероклекса. Они ограничились тем, что поручили своим префектам наблюдать за безопасностью Александра и за поведением императора. Не было возможности верить ни в прочность такого примирения, ни в то, что Элио Габал при всей своей низости согласится управлять империей при столь оскорбительной зависимости он скоро пустился на опасную хитрость из желания испытать преданность солдат. Слух о смерти Александра и, естественно, возникавшее подозрение, что он убит, разожгли страсти солдат до бешенства. И буря утихла только благодаря прибытию и влиянию популярного юноши. Оскорбленный этим новым доказательством привязанности войск к его двоюродному брату их презрение к его особе, император дерзнул подвергнуть казни некоторых вожаков восстания. Его неуместная строгость привела к немедленной гибели и его фаворитов, и его матери, и его самого. Элио Габал был умершвлен негодующими притерианцами. Его обезображенный труп тащили по улицам и сбросили в Тибр. Его память Сенат заклеймил вечным позором, а потомство подтвердило справедливость этого приговора. Вместо Элеогабала притарианцы возвели на престол его двоюродного брата Александра. Новый государь находился точно в таких же, как и его предшественник, родственных связях с семейством Севера, имя которого он себе присвоил. Его добродетели и опасности, через которые он прошел, уже сделали его дорогим для римлян, а Сенат в избытке усердия облег его в один день всеми титулами и правами императорского достоинства. Но так как Александр был скромный и почтительный к старшим 17 юноша то бразды правления попали в руки двух женщин – его матери Мамеи и его бабки Мезы. Эта последняя недолго пережила возвышение Александра. После ее смерти Мамея одна осталась регеншей и над сыном, и над империей.